«Куда мы идем?» — спросил Дорфул, следуя за Ваймсом по бронзовому мосту. «Во дворец. Твое место будет там. Я введу тебя в курс дела», — сказал Ваймс. «А на охране дворца стоит мой новый друг-констебль по сети», — ответил Дорфул. «Великолепно». «Я хотел бы задать вам вопрос, сэр». «Да?» «Я сломал жорнов». А големы починили его. Почему? И я отпустил всех животных, но они никуда не убежали, просто бродили по улицам. Некоторые даже вернулись в загоны скотобойни. Почему? Добро пожаловать в наш мир, Констебель Дорфул. Неужели так страшно быть свободным? Заметь, ты сам это сказал. «Ты говоришь людям, сбросьте с себя цепи, а они лишь куют новые?» «Похоже, это основное занятие всех людей». Некоторое время Дорфул что-то громыхал себе под нос, обдумывая слова Вайнса. «Да», — сказал он наконец, — «и я понимаю, почему. Быть свободным — это все равно, как открыть свою голову. — Поверю тебе на слово, констебль. — И вы будете платить мне двойное жалование, — вдруг заявил Дорфул. — Почему это? — Потому что я не сплю. Я могу постоянно работать. Не я выгоден. Мне не требуются отгулы, чтобы съездить на похороны своей бабушки. — Быстро же они учатся, — подумал Ваймс, а вслух произнес. — Но у тебя же будут святые дни. — «Или все дни святые, или их нет вообще. Я еще не решил». Эм, «А зачем тебе деньги, дорфу? «Я накоплю денег и выкуплю голема Клуца, который работает на консервной фабрике, и верну его ему же. Вместе мы накопим денег и выкупим у торговца углем голема Бобкеса, «Втроем мы будем работать и выкупим голема шмата из семидолларового ателье, что на Персиково-Пирожной улице. Вчетвером мы будем...» «Кое-кто предпочел бы освободить своих товарищей силой и кровавой революцией», — покачал головой Ваймс. «Только не подумай, что я предлагаю тебе такой способ». «Нет, это было бы воровством. Нас покупают и продают, поэтому мы выкупим себе свободу». «Своим трудом! Никто не сделает это за нас! Мы сделаем это сами!» Ваймс улыбнулся про себя. «Вероятно, больше ни одно живое существо на свете не потребует чек, покупая себе свободу. Да, кое-что в этом мире остается неизменным». «Ага», — сказал он, — «кажется, кое-кто хочет побеседовать с нами». Через мост им навстречу двигалась толпа в серых, черных и шафрановых мантиях. Она состояла сплошь из священнослужителей, из рассерженных священнослужителей. Они не замечали никого вокруг, толкали прохожих. Казалось, над некоторыми головами даже сияли ярко-алые от ярости нимбы. Во главе вышагивал ГЮнон Чудакулли, первосвященник слепого Ио и анкморпоргский эквивалент спикера по религиозным вопросам. Он узрел Ваймса и поспешил ему навстречу, увещевательно воздев палец к нему. «Послушай, Сэмюэль Ваймс!» — начал было он, но, увидев Дорфла, тут же замолчал. «Это оно и есть?» — после некоторой паузы спросил он. «Должен поправить. Голем — это он, а не оно», — сказал Ваймс. «Констебль дорфл отдать честь». Дорфл вежливо дотронулся до шлема рукой. «Могу я чем-нибудь служить вам?» — спросил он. «На этот раз, Ваймс, ты доигрался?» — заорал чудак Улли, игнорируя голема. «Ты зашел в два раза дальше обычного. Подумать только, дать язык какому-то глиняному истукану». Мы требуем, чтобы его разбили. Свето адство. Востаньте люди против идолов.